На всякий случай Чухчев принял меры предосторожности, общим числом три. Первое. Сунул в карман образок. Во внутренний, чтобы сразу не отпугнуть нечистую силу. А понадобится, вытащим. Второе. Прихватил табельное оружие, причем пули покрыл серебряной краской. Третье. Одолжил у серёги Волосюка треугольную шляпу, какие при Петре I носили, Это Серега в прошлом году с волейбольной сборной МВД в Венецию ездил и купил там. На Новый год надеть или так, поприкалываться. Если нацепить треуголку пониже, авось не расколет. Вряд ли у нее салтычихи этой хорошее зрение в таком-то возрасте. Опять же, темно. В общем, хорошо снарядился. Так что лез в подклет без страха. Боялся одного, что привидение не появится. Поэтому уже в пол полодиннадцатого... За полтора часа до того, как истечет девятое число, был на месте. Пощелкал зажигалкой, нашел тусу, но луч сделал самый слабый, рассеянный. Лишнее освещение липовому капитану Тютчеву было ни к чему. Только зря все это было. Не вышла к Николаю ни оборванная старуха, ни мясистая тетка в нарядном платье. Уж он топтался, топтался у заветного угла и в кирпич стучал, и даже звал. дарюшка это я, Коля Тютчев!» Пару раз из стены будто послышалось что-то, а может показалось. Время между тем на месте не стояло. До полуночи оставалось всего ничего. Встав перед стеной, капитан сосредоточенно потер губу, обслюнявил палец о зубы, сплюнул. И вдруг слышит, точь в точь, как вчера. Губы раз, зубы два, помогай разрыв трава. И дальше что-то еще, но уже не разобрать. «Тарья Николаевна!» — заорал Чухчев. «Дарьюшка, здесь я, давай сюда!» Стену заволокло паром, Закружилась белесая муть, И вот уже стояла перед капитаном Мертвая помещица, Тянула к нему голые толстые руки. «Героический был мужчина этот Тютчев», Подумал капитан, Потому что и в молодом виде Была эта салтычиха, Прямо сказать, не Мерлин Монро. «Николушка, лапушка», Прошелестело привидение, «Вернулся, уши и не чаяло!» Видя, что дело идет к объятьям, Чувчев поневоле зажмурился, но ничего особо страшного не случилось, только прошел озноб по плечам да похолодило щеку. «Я на кладбище был», — сказал Николай, чтобы перевести встречу в конструктивное русло. «Венок на могилу возложил. Там на погосте костяк один», — равнодушно ответила покойница, подтверждая его версию. «А мне самой, когда померла, велено тут состоять, при месте земного наказания». «Чего там бывает-то после смерти?» — спросил Чухчев, прикидывая, как бы половче повернуть к главному, проклад. Салтычиха удивилась. — Нечто не знаешь. Или у тебя не так было? Хотя что ж стеклу тебя не пущать? Ты-то не лютовал, душу грехом не тяжелил. Все бремена на одну меня легли. Последнее было сказано с явной обидой. От призрака во все стороны брызнули маленькие багровые искры, и Николай поскорей сунул левую руку за пазуху, где иконка а правую в карман, где ПМ с серебряными пулями. Но видение уже успокоилось, гнев сменился печалью. Не виноват ты, Николушка. Все мужчины в любви трусы, душу свою берегут, прячут. Баба, если уж полюбила, ей все нипочем, душа не душа. Я про свою ни разу и не вспомнила, расплата не устрашилась. Одного лишь сердце слушалось, а как отмучилась... Тело свое постылое, безобразное покинуло, за все ответить пришлось. — Ты когда помер, через черную трубу летел? — Само собой, — осторожно кивнул Чухчев. — А свет потом узрел? — Ну. — И как? — поди на волю вылетел? Салтычиха вздохнула. — А моя душа не сумела, больно в ней тяготы много. Гляжу, приволье, все зеленое и голубое, и свет радужный по надплесам. Так хочется туда, так хочется. Вижу, уж гуляют там всякие, И звуки сладкие несутся. Разлетелось, разогналося, Да с размаху об стекло. Не могу дальше. Бьюся, как муха на окне, А пути мне нет. Мимо души другие пролетают, Кто тихо, кто с дребезжанием. Иные тоже сначала поколотятся, Поплачут и пустит их стекло, А меня никак. Потом голос слышу. Шармантный такой, только шибко грустный. Не пройдешь, дочка, и не думай. Душа у тебя тяжелая, покаяться надо. Я кричу, пусти, дедушка, ни в чем не каяться. Ты людей любви учил, так я, может, сильнее всех на свете любила. Души своей заради любви не пожалела. Пусти погулять по шелковой траве мураве. Я-то что, говорит, это ты сама себя не пускаешь. Покаяться надо, дарюшка Я ему... Ну, каюся, каюся, отворяй скорее окошко. Буду там на приволье моего Николушку поджидать. Только не было мне на это никакого ответа. Долго не было. Потом слышу, через сто лет приходи. Раньше никак нельзя. И с изного я в свою яму попала. вход уж успели камнем заложить, Чтоб темница кровопивной салтычихи Божий мир не поганила. Знаешь ли ты, друг мой сердешный, Что такое сто лет в каменном мешке сидеть? до да бессонной отрады без пятнышка света каждый час каждая минутка вечностью предстают одним спасайся а тебе ангел мой думала все терзалось а любил ты меня или нет ну хоть недолго хоть денек сто лет об стены билось все повторяло любил не любил а как миновал назначенный срок на самом исходе дня в полночь свод расступился и полетела я над крышами куполами над башнями облаками И вижу трубу, и свет в ней, И по ту сторону чудесный лук. Но снова не пропустила стекло проклятое, А голос сказал, За многое любовь и многое мука, Многое же и проститься. Но не покаялась ты, Через сто лет приходи. Сызнова я тут очутилась, Опять твержу, Любил, не любил, Любил, не любил, Только вторые сто лет Еще горше первых оказались. Сейчас в третий раз полечу, Счастье испытаю, но ныне не страшуся. Раз тебя, голубчика моего, узрела значит, пустят меня. Услышав про полечу Чухчев встрепенулся, на часы посмотрел. Без семи двенадцать, а он уши развесил. Улетит сейчас в страшилище, и неизвестно, вернется ли. Может, ей срок скостят или режим поменяют, типа со строгого на обычный. Не вернется в этот изолятор, так проклады не узнаешь. Ну и взял быка за рога. Слушай, Даш, а куда ты сундуки с золотом попрятала? Просто интересно. Тут без тебя их искали, искали, без толку. Затаил дыхание, скажет, не скажет. доброта то блюда золотые, жемчуга с диамантами и смарагдами, да сорока собольи спросила Салтычиха. Знатно спрятала, ни в жизнь никто не сыщет. Соболя-то, конечно, сгнили, а вот камни и золотая посуда — это то, что надо, сглотнул Чухчев. Тебе, сахарный мой, расскажу. Усадьбу мою, что на Кузнецком мосту, помнишь? Вот как если от Лубянки смотреть, по правой стороне улицы дом со службами, а по левой сад с огородами. Там в саду колодезь старый высохший. Помнишь? Ты мне еще под для него цветок шиповниковый сорвал. Я его после в хрустальной шкатулочке держала. Помню, помню, поторопил ее Николай. Дальше что? «Думаешь, по что я колодезь пустой зарыть не велела? Я туда мертвяков кидала, до да полуста раз, а полиция объявляла, что беглые. Там глыбка, дважды по двунадесят саженей. Как узнала я от верного человека, что враги мои за утро придут меня в желе брать, спустила сундуки вниз. Сеньки, Прошки да Тимошки, слугам моим верным, приказала землей до да хворостом закидать. Всю ночь они сыпали». А на рассвете, когда работы уж мало осталось, я их отравой опоила и туда же сбросила. Доверху уже сама досыпала. «Колодец слева от Кузнецкого», — соображал капитан. «Я чего-то не припомню, Даш. Далеко он от проезжей части?» «От чего сладенький?» «Ну, от улицы». «От угла Лубянки тридцать пять шагов. И после влево еще двенадцать. Я запомнила». «Так, план Москвы восемнадцатого века достать не проблема». — прикидывал Чухчев. — Ну, пара метров туда-сюда неважно. Главное, за кем числится землевладение. Тут откатывать придется пятьдесят на пятьдесят, иначе не выйдет. И здесь его прошибло. — Слева по Кузнецкому? — ахнул Чухчев. — Тридцать пять шагов? Так это же контора. Мертвая помещица его о чем-то спрашивала. Тянула к лицу ледяные бесплотные руки, а у капитана в голове скакали беспорядочные не к селу, к городу мысли. Такого примерно плана. Вон оно, как все на свете. Вроде само собой, а только нифига подобного. Если где какое место, то оно не просто так, не случайно. Взять хоть тусал ты -чиху. Мало ли в Москве монастырей со стенами, но в восемнадцатом году шишаки из ЧК под расстрельную тюрьму выбрали именно Предтеченский, где эта бешеная кикимра тридцать лет в яме просидела, да после призраком маялась. А Лубянка... Когда Дзержинский-Меньжинский в Москву из Питера переезжали, они же могли под свою контору любую недвижимость взять, а нет, поглядели вокруг своими железными глазами и говорят, вот оно, наше место. Желаем сидеть в доме страхового общества «Россия», чтоб всю Россию в страхе держать, а еще нам в масть участок напротив, его тоже приберем. Навряд ли рыцари революции знали, что в том самом месте салтычиха над крепостными девками зверствовала, Это им горячее сердце подсказало. «Не о том думаешь, Коля!» — оборвал глупые мысли капитан. «Время, время!» «Не попасть мне к твоим сундукам!» — крикнул он в тоске. «Никак не попасть!» — крепостница удивилась. «Да на что тебе золото, Николушка?» Но, услышав, как Чурчев мычит от расстройства, быстро прибавила. «Мне не жалко, бери! А что, ну, глубоко под землей, сверху поди плат жилья понастроили, так это пустое!» ты ж заговор знаешь скажи волшебные слова и в миг там окажешься какой из заговор аж заикнулся чухчев губы раз зубы два помогай разрыв трава расступись сыра земля дам семитника рубля хороший заговор он и под землю пустит и за каменную стену а что ж ты то тогда двести лет в заперти просидела проявил аналитические способности николай чем в темноте сидеть гуляла бы себе ах николушка Так ведь сначала надо губы-зубы потереть, а у меня их нету, видимость одна. И рядом никого в телесности не было, пока ты за мной не пришел. — Погоди! — вдруг качнулось к чухчеву привидение. — Откуда у тебя-то губы-зубы? зубы не что Нечто-то не дух пустой. То-то, я гляжу, вроде как парит от тебя, теплом несет. Завалился, сгорел, сейчас накинется. Мелькнуло в голове у капитана, и так ему сделалось жутко смотреть в выпученные глаза чудовища, что он позабыл и про иконку, и про крашенную пулю. Да и, если честно, навряд ли они бы его спасли. Но Салтычиха на перетрусившего Чухчева не накинулась, а только провела мерцающей рукой сквозь его щеку, будто погладила. — Пора мне, Николушка, — сказала она ласково-приласково, и ее лицо внезапно перестало быть уродливым. — Если ты живой, это еще лучше. Живи сколько сможешь. Успеешь на зеленое приволье. Тебя-то пустят, не бойся. Скажи только, сокол мой ясный, любил ли ты меня хоть сколько? Раз пришел ко мне бабе злой и безумный пускай через двести лет, так, может, любил? И понял тут капитан, что ничего худого она ему не сделает. Да и вообще, часы уже начали бить полночь, сейчас привидение исчезнет. Вон она уж поплыла, заструилась кверху. Вполне можно было послать старушку на любое количество букв, тем более, что всю ключевую информацию Николай от нее уже добыл, но что-то жалко ему стало, недоделанную. «Конечно, любил! Какой вопрос?» — буркнул Чухчев, и, не дожидаясь, пока Салтычиха просочится через потолок, двинул к выходу, не терпелась поскорее взяться за дело. «Любил! Любил!» — шелестел за его спиной прерывающийся голос. «Ах, счастье-то какое! Ах, горе-то какое!» «Ах, я кромешница, ах, зверище кровавое! Что ж я с вами, девоньки бедные, понаделала? За что мучила, за что смертью извела? Нету мне прощения!» Под эти завывания Чухчев и выскочил из-под клета, как раз на последнем ударе часов. Час спустя бешено бьющимся сердцем он медленно шел вдоль серой стены массивного здания, выходящего одной своей стороной на улицу лубянку, другой на кузнецкий мост. висящая над входом камера подозрительно повернулась в сторону ночного пешехода, но разглядев милицейскую форму быстро потеряла интерес. все-таки правильно николай выбрал профессию 32 тридцать три 34 тридцать пять. Досчитал капитан, остановился и сделал четкий поворот налево. Сомнений в том, что стена раздвинется и земля раступится, у него не было. По дороге Чухчев заскочил в общежитие, чтобы поменять треуголку на фуражку, и заодно провел эксперимент. Встал перед запертой на ночь дверью женского этажа, произнес волшебное заклинание и немедленно оказался по ту сторону. Можно было таким же образом проникнуть в комнату 238, полюбоваться на спящего младшего лейтенанта лисичкину но николай отложил это на потом так что беспокоило его не гранитная стена а совсем другое дважды дву на десят сажений это что то типа пятьдесят метров вроде глубоко но говорят под фейсбухой хрен знает сколько подземных этажей что если солтычихин колодезь давным давно раскопан и там теперь компьютерный зал или какой нибудь секретный архив Камера снова начала разворачивать тонкую шею, и Николай решился. «Эх, была не была», — подумал он. «Кто не рискует?» Провел пальцем по губам, по зубам, скороговоркой пробормотал заветные слова и сделал шаг вперед в заклубившееся молочно-белое облако. Ну а что с ним случилось дальше? Рассказать нельзя, потому что государственная тайна. Во всяком случае, в академию он больше не вернулся. Вот и вся история. Остается только упомянуть об одном маленьком, но примечательном явлении природы, про которое даже поместили заметку в рубрике «Уголок метеоролога». На одной из могил старого Донского кладбища, вроде бы той самой, где, согласно легенде, похоронена знаменитая крепостница Салтычиха, расцвел чахлый бледно-желтый подснежник. Это в декабре-то. Правда, оттепель была. В отдельных районах столбик термометра поднимался до 10 градусов Цельсия.